Глава 5 Иркутск. Владение Серовых 8 мая 2046. Бум! Хлопок по плечу заставил меня отвлечься от борьбы с затянувшимся узлом на шнуровке кроссовка. Повернув голову, я увидел нависшую надо мной дарью, беззвучно раскрывающую рот. Ах, блин, точно! На мгновение прикрыв глаза, дотронулся до уха после чего мир вокруг меня вновь наполнился звуками, причем по большей части возмущенным девичьим голосом. «Ты меня вообще слышишь? Ау, Максим, ответь земле!» «Да не кричи ты, а то и вправду оглохну!» — ответил я для вида, вновь потрогав ухо. Задумался просто, вот и не услышал. «Чего надобно, мышь? Куда, — говорю, — собрался в такую рань? Ты же обычно раньше девяти не встаешь». Дарья в спортивной форме, состоящий из розовой футболки и черных велосипедок, уселась рядом со мной на крыльцо. Не собрался, а вернулся. Хорошо выспался, вот и решил побегать с утра пораньше, пока в квартале пусто. Я все же победил чертов узел на изрядно поношенных кроссовках и с удовольствием стянул жмущую обувь. Надо бы на прикупить что-то по размеру, ибо в ближайшее время заниматься спортом мне предстоит много. И не только потому, что в здоровом теле здоровый дух. Хотя и это тоже. Просто, чтобы накладывать на себя проклятие, взамен получая определенные бонусы, мне нужно, чтобы организм мог более-менее переносить негативные эффекты. А Максимка свое, а ныне мое тело, не берег от слова совсем. Хорошо, хоть жиром не заплыл. Но так или иначе, а приводить себя в форму нужно в ускоренном темпе. Поэтому вчера, подготовив товары, оставив записку Дарье, чтобы она проконтролировала его передачу, Лег спать, наложив заклятие целебного сна. Правда, взамен оказался парализован на все время действия заклятия. Б. Баланс. Что тут скажешь? Конечно, неприятно ощущать себя полностью беспомощным, но убивать меня вряд ли кто-то этой ночью собирался. А вот силы были нужны. Кратковременного 12-часового сна мне хватило с лихвой, чтобы полностью восстановиться, после чего я немного поработал в мастерской. А когда закончил, решил, что ложиться спать смысла нет, и отправился на пробежку. Предварительно прокляв себя на глухоту, но даровав организму повышенную регенерацию. Конечно, не такую, какая была задействована во время моего прибытия, но для укрепления жиденьких мышц этого хиленького тела сойдет. Да и чем чаще я буду использовать проклятие, тем сильнее прокачаю размер своего второго сердца. Главное. До самого дна его не осушать. Признайся, ты во время своих ночных гулянок где-то головой ударился. Тем временем продолжала щебетать Дарья. Не, ну точно дождь пойдет. Чтобы Максимус сам встал да в такую рань и при этом еще спортом занялся. Я поднял голову к голубому небу без единого облачка. Не пойдет? И вообще, ты сама бегать-то собираешься? Или тебе в школу сегодня не надо? Ох, точно! Из-за тебя чуть из графика не выбилась. Безосновательно обвинила меня мышь, после чего, подскочив, трусцой направилась в сторону ворот. Через полчаса вернусь, завтрак приготовлю. Смотри, не усни. Уснешь тут, как же. пробормотал я, чуя, как урчит в животе. Да, полчаса — это определенно слишком долго. Поднявшись со ступеньки и оглядев заросший участок перед домом, Решил, что неплохо было бы начать приводить его в порядок. Не люблю беспорядок, как внутри, так и снаружи. Однако этой проблемой займусь уже днем. Сейчас же душ и кулинария. Посмотрим, не растерял ли я сноровку, пока долгие годы жил в замке со слугами. Водные процедуры много времени не заняли, так что уже спустя 15 минут я стоял перед открытым холодильником и почесывал, Нет, не яйца, их как раз-таки в холодильнике не имелось. Чесал же я гладко выбритый подбородок, пытаясь сообразить, как из половины батона, литра молока и пучка разномастной зелени Дарья обещала приготовить завтрак. Так, ничего не сообразив, принялся рыться в шкафчиках, с грустью осознавая, что мяса я там точно не найду. После недолгих поисков, выставив все маломальски ценные находки, Тяжело вздохнул и, включив телевизор, приступил к готовке. Пока готовил кашу пятиминутку, попутно переворачивая на сковороде нечто похожее на гренки, только без яиц, успел послушать свежие новости. В основном там рассказывали о местных событиях, не представляющих особого интереса. Однако парочка репортажей все же привлекла мое внимание. Первый касался частного исправительного учреждения, располагавшегося в городе, В котором позавчера вспыхнул бунт. Сам по себе репортаж был небольшим, без особых подробностей, даже фотографии не показали. Лишь сообщили, что обошлось без жертв, зачинщиков бунта изолировали, а все виновные, включая администрацию и учреждения, в скором будущем понесут наказание. Впрочем, учитывая, что новость такого масштаба подавали ранним утром, и лишь на второй день после случившегося, то думаю, что наказание никто и не понесет. Замнут это дело, да и все. По крайней мере, для сторонних наблюдателей. А вот насколько глубоко будут копать Игнатьевы, под чьим патронажем находится тюрьма, это уже отдельный вопрос. Все же наследил я там изрядно. Одни носки и караул, погруженный в сон, чего стоят. Так что было бы неплохо как-нибудь это разузнать. Второй же интересной новостью оказался репортаж по поводу обнаруженного в жилом квартале этой ночью подземелья «Джей-класса». «Джей» — это по международной классификации, которую изначально ввели японцы. Собственно, у них и была обнаружена первая проклятая дыра. Почти две сотни лет назад известняковая пещера Непара, расположенная в одной из префектур Империи Восходящего Солнца, выпустила из своего чрева покореженных магией животных, которые тут же устремились к ближайшему поселению. К счастью, жителей того городка подземелье было относительно свежим, да еще и низкого класса H, соответствующего нашему восьмому. Так что местным силам правопорядка удалось сдержать натиск монстров до подхода сил самообороны и спасти большую часть гражданских. Отбив атаку и уничтожив всех тварей, правительство начало расследование, ибо с каждым часом ситуация становилась все загадочнее. Дело в том, что магические твари в таких количествах, если и встречались раньше, то лишь на полях сражений мировых войн, последняя из которых, к слову, отгремело добрых полсотни лет назад до этого события. Да и для призыва подобных монстров в таком количестве требовался не один десяток магов, А учитывая, что после завершения войны коалиции, как называли ее в учебниках истории, магические силы у людей стали стремительно уменьшаться, то появление такой армии монстров было чертовски загадочным. Тем более там, где атака, если ее подготавливала страна-соперник, не несла никакого смысла. Собственно, наверное, именно поэтому японцы и не стали скрывать от мира то, что обнаружили когда проследили путь монстров и добрались до пещеры пара. Так что вскоре черно-белые снимки, на которых были запечатлены стены, поросшие странной травой и копошащиеся в ней уродливые твари, облетели весь мир. Однако куда больше интерес представляли фотокарточки, на которых можно было разглядеть мутный силуэт прохода, затянутого серой пеленой паутиной. Ведь именно за ней начиналось настоящее подземелье. К сожалению, никакая техника за барьером не работала, так что внутренности дыры рисовали со слов первооткрывателей. Естественно, тех, кому повезло вернуться. Это сейчас все знали, что даже в самые низкоуровневые подземелья не стоит лезть без специального оборудования и подготовки. Тогда же в нее отправляли один отряд за другим, стараясь добраться до источника проблемы. Но стоит отдать должное, даже плохо экипированные бойцы, пусть и при поддержке магов, часть из которых была из других стран, пробившись сквозь толпы монстров, добрались до сердца подземелья. Кстати, в том подземелье действительно было сердце, огромное, бьющееся и перекачивающее магическую энергию. Впрочем, должным образом его изучить не успели. По официальной версии, члены международного отряда не захотели рисковать, и пока не появились новые твари, плодившиеся с какой-то невероятной скоростью, уничтожили источник. По другой, более похожей на правду версии, один из приглашенных магов попросту испепелил сердце, дабы основной империи не достался дармовой источник магической энергии. Как водится. Все в духе добрососедских взаимоотношений. Так или иначе, после уничтожения сердца подземелье схлопнулось, выбросив уцелевших участников рейда в обычный мир. И вроде бы вот она победа. Все друг другу хлопают, жмут руки и опрокидывают стопочку саке на мероприятии, организованном в честь уничтожения сумевшего доставить столько проблем гнезда тварей. Вот только не успело празднество завершиться, как прилетела весточка, что на другом краю земного шара еще один городок подвергся нападению странных монстров. Ну а потом подобные сообщения посыпались одно за другим, знаменуя о наступлении смутного шестилетия. Об этом периоде я прочитать вчера перед сном не успел, оставив на сегодня. В памяти Максима какая-никакая информация, вдолбленная в школе, имелась. Однако парень историей особо не увлекался, и в его познаниях имелись не то что пробелы, а огромные дыры, и не только в подобных вещах. Управление по борьбе с аномальными образованиями Иркутской губернии в очередной раз напоминает, что посещение аномалий без соответствующего разрешения является нарушением закона, вещала девушка-репортер на фоне людей в темно-зеленом камуфляже, деловито выстраивающих оцепление вокруг небольшой дыры в земле. При обнаружении подземелья необходимо сразу же сообщить по горячей линии. «Ага, как же, сообщат вам», — хмыкнул я, бросая кусочки масла в дымящуюся кашу. «Ведь дыры — это не только страшные монстры, но и куча денег». Конечно, основной доход приносили подземелья с класса H по F, ибо встречались они на относительно безопасных территориях довольно часто. Да и при должной подготовке и предварительной зачистке Там могли работать обычные люди, добывая ресурсы и не умирая в промышленных масштабах. Но при этом и какие-нибудь хиленькие подземелья уровня J или I могли принести какую-никакую денежку. Так что весьма часто такие дыры в земле доили мелкие банды. Их боевики уничтожали сравнительно опасных тварей, но условия закрытия подземелий, а они каждый раз были разными, не выполняли. А после нелицензионных чистильщиков в дыру лезли работяги, собирая там все, что только можно было продать на черном рынке. Бизнес неплохой, но отличающийся высокой смертностью, как среди боевиков, так и добытчиков. Впрочем, существовали и относительно безопасные подземелья, где риск умереть страшной смертью был сведен практически к нулю. Вот только было их довольно мало, И за каждую такую дыру велась самая настоящая война на уничтожение. Мало какой род отказался бы от возможности нажиться на безопасном подземелье, пусть и под патронажем имперской канцелярии. — Я вернулась. — Надеюсь, ты спать не завалился? — входная дверь скрипнула, после чего я услышал голос Дарьи. — А чем это так пахнет? — С кодным завтраком и дурными мыслями, — хмуро произнес я, ставя тарелки на стол и приглушая звук телевизора. «Иди, умывайся и за стол». Вошедшая на кухню мышь опасливо посмотрела на меня, после на накрытый стол, а затем тряхнула головой, будто прогоняя наваждение. «А...» «Руки мыть и есть», — повторил я приказ, раскладывая приборы. «Иначе сам все съем. И я совершенно не шучу». Видимо, неподдельная угроза в моем голосе пересилила любопытство, так что мышь молча шмыгнула в сторону ванны. И пока она приводила себя в порядок, я принялся скачивать учебники по истории, обществознанию и географии на смартфон. На удивление, полезная и многофункциональная штука. Хотя настоящие книги читать как-то удобнее. Завтрак протекал практически в полной тишине. Лишь изредка я ощущал на себе взгляды Дарьи и слышал ее пыхтение. Тем не менее, все это я старательно игнорировал но не из-за присущей мне вредности, а из-за интересного отрывка, описывающего шесть лет хаоса, длившегося на планете после появления подземелий. Правда, дочитать я не успел. «Максим, у меня назрел к тебе серьезный разговор». Дарья, сидевшая напротив, покончив с завтраком, отложила ложку в сторону и пристально посмотрела на меня. «Внимательно». Отметив страницу, на которой остановился, я оторвался от телефона и посмотрел на сестру. У нее, как и у меня, уже все было уничтожено, поэтому я поднялся из-за стола и принялся собирать посуду. Сделка со Островой, твоя пропажа и то, как ты себя ведешь, между собой как-то связаны? В каком смысле? Собрав посуду со стола, поставил ее в раковину и включил воду. Ну, ты исчезаешь на несколько суток. Потом возвращаешься домой в странной одежде и со следами побоев, при этом с деньгами. А после прибывает Острова и забирает заказ, заплатив за него больше положенного. На щеках Дарьи проступил румянец. «Максим, ты... это... об Островы и ее пристрастиях всякие слухи ходят, и не все они хорошие. Да и я читала, что некоторые мужчины, но это... меняются, в общем, после того, как у них там первый раз». «Хм, в общем, слушай, если ты ради денег решил, ну там, с ней связаться...» «Мышь, Серая, у меня сейчас сосуд в мозгу лопнет от твоего косноязычия». «Излагай яснее», — произнес я, ставя очередную тарелку в шкаф. «Ну, мы же все-таки аристократы, да и София Романовна уже седьмой десяток. Я надеюсь, что она заплатила сверхоговоренного не потому, что ты там разные услуги, не входящие в...» Вытерев руки полотенцем, я повернулся к сестре, уткнувшейся взглядом в стол. «Окстись, болезная!» — заплатила она за качественную работу, выполненную в срок. Я скрестил руки на груди. «А тебе бы поменьше женских романов читать, дабы свою детскую психику не травмировать всякими глупостями». Я покачал головой, глядя на Серову-младшую. «Вроде так посмотришь, но прямо взрослый, рассудительный человек. А потом, как ляпнет какую-нибудь глупость, И сразу понимаешь 16 лет, как они есть. Впрочем, зерно истины в словах мыши имелось. Острова явно положила на меня взгляд. И нет, не сексуального характера. Тут скорее интерес больше репутационный, с заделом на будущее. И будь у меня статус повыше, я бы не раздумывая отказался от озвученного ею предложения. Однако не в нашем текущем положении было отказываться от потенциально выгодных встреч. Тем более, учитывая, что сеть ресторанов у Островой хоть и была совсем небольшой, но определенной славой заведения даже среди аристократов среднего звена пользовались, а связи, даже такие скромные, по первости могут пригодиться. «Ну а что мне думать?» — совсем по-детски поджала губы сестра. «Или ты рассчитываешь, что я позабуду про твое длительное отсутствие и деньги, появившиеся непонятно откуда?» И не надо мне сейчас рассказывать сказки про какую-то компенсацию. Надо же, а в детстве ты сказки определенно любила. Я подошел и погладил мышь по голове, за что тут же получил по руке. — Я давно не маленькая, и не порти мне прическу! — рыкнул маленький серый зверь. — Ладно, мне в школу пора. Но вечером мы вернемся к этому разговору. Обязательно. — Слышишь, Максим? — Слышу, слышу. — Только ты не уходи. Обожди пару минут. Не став комментировать последнее заявление, произнес я, направляясь к лестнице. «Я быстро переоденусь и с тобой до школы прогуляюсь». «Зачем?» — удивилась Дарья. «Погода хорошая. Зачем дома сидеть?» Вопросом на вопрос ответил я, скрываясь на втором этаже. Учитывая, что моя новая одежда была подготовлена еще ночью, время на переодевание ушло немного. Так что вниз я спустился лишь после второго гневного вопля сестры. «Это что?» Уже который раз за сегодняшнее утро удивилась стоящая у выхода мышь. Похоже, пока стоит повременить с неожиданными переменами в образе Максима. Ты в этом идти собрался? А где твои обычные растянутые футболки и спортивные штаны с кроссами? Решил немного поменять стиль, ответил я, одной рукой доставая с обувной полки черные туфли. В другой же находился черный пиджак, сшитый из остатков предыдущих заказов. Снизу на мне были черные брюки, а сверху белая рубашка, к которой шел красный галстук. По-хорошему для комплекта полагалось добавить еще красную жилетку, однако погода сегодня обещала быть жаркой, а тратить силы на охлаждающие заклятия мне не хотелось. Постоянно держать магическое сердце пустым в моем случае было не самой хорошей идеей. «Ты меня все больше пугаешь», — покачала головой Дарья. Впрочем, стоит признать, что такой вид тебе идет куда больше, чем разношенная одежда и растоптанные тапочки. Благодарю, Баронесса. Ты тоже выглядишь великолепно. Впрочем, как и всегда. Я открыл входную дверь и посторонился, пропуская мышь на улицу. Обычная, пусть и слегка застиранная школьная форма, состоящая из синей юбки до колен, Белый блузки с коротким галстуком и приталенным пиджаком на девушке действительно смотрелось весьма неплохо. Впрочем, учитывая внешние данные мыши, заслуга одежды в этом была минимальной. На такой особе и мешок из-под магической картошки будет выглядеть бальным платьем. «Не подлизывайся, братец», — пригрозила мне пальцем малая, однако было видно, что комплимент ей пришелся по душе. Выйди наружу, Я запер калитку, после чего, подставив руку и дождавшись, пока сестра сообразит для чего, направился к центральной улице. От нашего дома до школы, где училась Дарья, идти было всего ничего, от силы минут сорок очень медленным и размеренным шагом. Хотя при желании можно было и за десять добежать, срезая путь в некоторых местах. Так что, учитывая то, что вышли мы даже немного раньше обычного, я крутил головой по сторонам, впитывая реалии нового мира. Все же набегу, и при полной глухоте впитывать местный колорит было несколько затруднительно. К сожалению, ничего действительно интересного я не заметил. Улица, по которой мы шли, оказалась на удивление пустынной и окруженной с обеих сторон высокими заборами всяческой степени изящества. Данный квартал полностью заселяли аристократы разной степени зажиточности и влияния, так что случайных людей здесь было встретить практически невозможно. И из-за этого навстречу нам попадались одни только слуги с гербами всевозможных форм и расцветок, вышитыми на одежде. Ну и периодически по проезжей части почти бесшумно проплывали тонированные машины с отметками о принадлежности к тому или иному роду. Впрочем, тишина неспешной и размеренной прогулки быстро сошла на нет, когда на одном из перекрестков на нас выскочила организованно неорганизованная группа из трех девиц в школьной форме. «Ого! Я же говорила, что наша Серова не просто так сегодня решила не одна до школы добираться!» С ноткой торжества в голосе воскликнула брюнетка с косой до пояса, хватая Дарью за руку. «Ну-ка, ну-ка, что за секреты от лучших подруг?» «Действительно, Дарья, ну что за отношения? Мы тут переживаем, не случилось ли чего, а ты тут с парнем выхаживаешь, да еще и без присмотра старших. И не стыдно?» — подключилась к первой вторая брюнетка. У этой волосы были покороче и нос с небольшой горбинкой. «Девочки, тише! Некультурно так кричать на всю улицу! Да и зачем внимание привлекать?» — робко произнесла третья девушка с золотистыми волосами. Учитывая, что вся троица была в такой же форме, как и Дарья, да и по-услышанному от них, я мог смело заключить, что это одноклассницы мыши. Возможно, именно те, с кем девушка гуляла по городу. Вот только листая воспоминания Максима, схожих образов в его памяти я не находил. Ну и что это за старший брат, который даже друзьями сестры не интересуется? Неудивительно, что Дарья была в шоке, когда я решил вместе с ней прогуляться. «Ну-ка, успокоились!» — неожиданно громко рявкнула мышь, мгновенно стирая улыбки с лиц одноклассниц. Правда, лишь на несколько секунд. «Что за шум непонятный? Брат это мой, Максим. Проводить меня решил до школы, свежим воздухом подышать». «А, тот самый домосед, которого никто никогда не видел!» — улыбнулась длинноволосая, окидывая меня в очередной раз взглядом. «А вы действительно похожи!» «Может, представишь тогда нас брату?» Пока ситуация не стала еще более неловкой. Учитывая, как пристально меня разглядывали обе брюнетки, понятия неловкости у нас точно не совпадали. «Максим, это Елизавета Волошина», — Дарья указала на девушку с косой, после чего та слегка присела, взявшись за края юбки. «Это Ларина Алиса», — кивнула на вторую темноволосую сестра. «Ну а там в сторонке наша Злата Афанасьева». Мы все в одном классе учимся и обычно в школу вместе ходим. Приятно познакомиться», — кивнул я каждой из девушек, при этом задержавшись взглядом на златовласке. По сравнению с другими подругами Дарьи, Афанасьева выглядела на пару лет младше, да и была очень бледна, отчего веснушки, рассыпанные по лицу, были особо хорошо заметны. Впрочем, засмотрелся я на девушку не по причине ее слегка выделяющейся внешности, просто ощущались в Афанасьевой остатки весьма знакомой энергии. Словно совсем недавно с одноклассницы Дарьи сняли проклятие. Вот только не довели дело до конца, оставив черную занозу. Ничего смертельного, но отголоски негативной энергии наверняка доставляют девушке дискомфорт. При этом Златовласка и сама может не понимать, что с ней не все в порядке. В общем, случай весьма интересный в какой-то степени даже необычный. Обычно проклятия, если и снимаются, то до конца, а тут что-то пошло не так. Изучить бы эту особу поподробнее. «Хм!» — кашлянула Дарья, при этом тыкая меня локтем в бок и заставляя переключить внимание с покрасневшей, что на светлой коже было особенно заметно златы на себя. «Максим, нам пора идти, а то точно опоздаем». «Ну так пойдем? Чего стоим?» Я вновь протянул руку сестре, игнорируя ее возмущенное выражение лица. Мы двинулись дальше по улице, а нам на пятки наступала троица, которая громко шушукалась о своем девичем. Причем это девичье то и дело касалось Дарьи и немного меня, от чего мышь вертелась как уш на сковородке и шипела на подруг. Я тоже прислушивался поначалу к этому информационному шуму, но ничего интересного, кроме безобидных подколок, не услышал. Так что всю оставшуюся дорогу попросту дышал свежим городским воздухом, да прикидывал дальнейший план действий. «Ну все, дальше тебя без пропуска не пустят», пропустив подруг вперед, тормознула меня Дарья, когда мы оказались возле невысокой кирпичной стены с изображением различных животных. Забыла сказать со всеми этими твоими утренними чудачествами. Мне вчера вечером представитель Некрасовых написал. Хотят, чтобы ты мелкий заказ взял. Так что не пропадай никуда. Понял меня?» Последние слова мышь произнесла угрожающим шепотом, при этом вцепившись в руку. «Опять шить!» Вздохнул я, разглядывая поток школьников, втекающий в небольшие ворота. «Научишься чему-нибудь другому, займешься чем-нибудь другим». «А пока изволь трудиться», — ответила Дарья. «Кстати, долг, что ты брал, я тоже вернула. Ну и конторку ты выбрал, скажу тебе». «Так другие не давали», — пожал я плечами, с трудом припоминая странную организацию, куда ходил Максим, чтобы взять деньги на закупку материалов и оборудования. «Но ты все равно молодец. Я тобой горжусь». Приподнявшись на цыпочки, сестра чмокнула меня в щеку, после чего направилась в сторону дожидающихся ее подруг которые тут же подхватили Дарью под руки и поволокли в сторону входа, не забывая при этом то и дело поглядывать в мою сторону. Я тоже смотрел в их сторону, правда, не на самих девушек, а на здание школы имени князя Трубецкого. Заведение, располагающееся в столь престижном районе, было тоже не из простых, и учиться в нем могли позволить себе лишь благородный, богатый благородный. Максим и сам в нее когда-то ходил. Однако после гибели отца с матерью парню обитель знаний пришлось бросить, так как оплачивать учебу сразу двух отпрысков рода Серовых им было уже не по карману. Это изрядно подкосило и без того далеко не лучшую репутацию рода. Но другого выхода не было. Академия Максиму в любом случае не грозила. Стоимость обучения там куда выше. А вот у Дарьи были все шансы с успехом закончить школу, после чего поступить на бюджетное направление, либо влиться в другой род в качестве жены. Второй вариант. Брат с сестрой лишний раз даже между собой старались не обсуждать. Но чем ближе становился выпускной Серовый, тем чаще задумывались об этом. Это же надо было постараться так рот опустить на самое дно. Повернувшись спиной к школе, едва слышно произнес я, после чего ослабил узел галстука. Но с другой стороны, так даже интересней. Максимилиан проклятый возрождает величие практически исчезнувшего рода. Звучит же, Анютке бы точно понравилась эта шутка. Я посмотрел в голубое небо, после чего хмыкнул и направился в сторону парка. Если верить воспоминаниям Максимки, там всегда имелись свободные лавочки, рядом с которыми располагался ларек с мороженым. Как по мне, так отличное место, чтобы впитать в себя мудрость всех тех книжек, что я успел накачать на телефон.